К счастью, у ханского сына хватало ума молчать, иначе он рисковал очень быстро узнать, отчего кочевники так уважают спутницу ведуна, сторонясь ее на всякий случай, но узнал бы уже посмертно. — Как же то ты решилась в седло подняться, моя красавица? — поинтересовался Олег. — Как тебя шаманка отпустила? — Кому теперь она свои поганки скармливать станет? Грибы прозрения кончились. Не приняла ярничество Роксолана. Урга говорит, они растут только в горах. Ей было слишком тоскливо, чтобы шутить на эту тему. «О, великие боги, какое несчастье!» Засмеялся Середин. «Как же теперь она сможет...» говорить со своей незабвенной небесной уманмеей она научила меня открывать душу ответила девушка «Урга говорит что скоро я смогу делать это сама в любой момент но пока без гриба прозрения получается плохо смотри чтобы пыли и жухлых листьев открытую форточку не нанесла серьезно миной посоветовал ведун — С пылесосом потом намучишься. Шамшер радостно прошелестел в ножнах и со звоном ударился в скинутый Олегом клинок, всего нескольких сантиметров не достав до горла. Слева всхрапнул конь. Судебой шарахнулся в сторону, едва не порвав ему по воде мигубы. — Ты, тупой, бесчувственный чурбан! — зарычала Ты дерево! Ты кувалда, ты чурка, нет, ты копр, железный безмозглый копр. С тобой как с человеком, а ты? Ничего, урга все видит, все слышит, она рядом, но только невидима, она отомстит. Скажи ей, пусть будет осторожно, отвел от себя чужой колено коллег Рядом со мной едут два бронетранспортера, тоже невидимых как бы гусеницы не придавили. «Ты фашист! Тупой, безмозглый фашист!» «Шовинист!» — поправил ее Середин. «Ну, шовинист!» — согласилась Роксолана, пряча меч. «Какая разница? Урга в будущее смотреть умеет. Невидимой становится. Травы всякие знают. А ты только гавкать способен, да железкой махать!» — Да, я помню, — кивнул ведун. — Гнев небес обрушится ногой лошадью. Это часом не она? Он указал вперед на покосившийся шест, украшенный выбеленной конской черепушкой. — Сам дурак. Это было откровение богини. Если пропитые мужские мозги не способны узреть истину, то их нужно вытряхнуть. На башку набить соломой. Сотню раз умнее станешь. Раньше его тут не было, Пропустил ее реплику мимо Олег. Хан, а посмотри-ка туда. Откуда взялся этот кол? Мы ведь прошлый раз этим путем шли, правда? Этим, хан Волка, подтвердил судьбой. Вести мы хэнвой балует, напугать хочет. Ему это удается. Ведун отвернул в сторону от воинской колонны, спешился, скинул со спины заводного скакуна тюк, достал самолично кованую во время пути вверх по белой байдану, несмотря на жару, натянул поверх войлочного поддоспешника толстый, стеганный, накинул шелестящую кольчугу, опоясался, вместо шапки надел тюбетейку и шлем. Собрал узлы, поднялся обратно в седло. Пока он одевался, мимо прошли все двадцать сотен кочевников. И теперь из горловины оврага за бродом выбирались коровы. Крупная скотина, как известно, обкусывает траву заметно выше, чем овцы, и поэтому ее всегда гонят первой. Овцам после быков и лошадей еще есть что покушать. А вот коровам и коням после овец — нет. За стадами на эту сторону должен был перебраться обоз, а затем оставшиеся десять сотен, упреждающие возможное нападение со спины. Долгая история. Пока походная колонна соберется, полдня пройдет. Самое время подумать о привале. Олег пришпорил коня, обгоняя вредущие сотни, и уже через полчаса занял свое место возле скучающей Роксоланы. За время скачки он успел насчитать почти три десятка кольев с конскими черепами, причем теперь они стояли уже и по правую сторону от тракта. — Никак к сече готовишься, Ханболка? – удивился преображению ведуна Поверь мне. А круг на месяц пути нет рода, способного собрать войска хотя бы в одну пятую от нашего числом. — К тяжести брони привыкаю, — ответил Олег, — дабы в драке на плечи сильно не давило. Степняк кивнул, пристал на стременах, оглядываясь. Сам воин, он понимал разумность такого решения, вот только большинству кочевников привыкать было ни к чему разве только к стеганым халатам, набитым конским волосом, до да кожаным панцирям, что порой до боли напоминали любимые мотоциклистами косухи с глубоким запахом на груди. Олег же, наклонившись вперед, оборвал с уздечки, засохшие до хруста рябиновые веточки, отбросил в сторону. Они уже ничего не могли в себя впитать, и то как стремительно! Простенький природный берег пришел в негодность, означало, что вокруг творится нечто зловещее и магическое. Путники перевалили очередной взгорок. Ведун хмыкнул, он узнал место первого привала, удобный водопой на ручье. Но теперь по ту сторону долины широким частоколом стояли шесты с лошадиными черепами. «Мне лень же людям было!» — удивилась Роксолана. «Их же там не меньше пятидесяти!» «У кочевников лошадей много, и каждая не вечно. Черепов здесь навалом!» «Привал!» — скомандовал хан судьбей. «Будем ждать, пока скот и обоз догонят». Это означало на ночелег Пока обширные стада, немногочисленные телеги просочатся, Сквозь узкое горлышко брода минует много часов. Да еще сколько времени понадобится, чтобы до водопоя дойти. Итого максимум десять верст. Сделал удручающий вывод ведун. Нагулялись. Впрочем, дальше, когда путики смогут вместо тонкой ниточки развернуться в широкую ленту, все будет проще и быстрее. «Вроде погода портится», — подняв голову, наморщилась Роксолана. «С утра ясно было, а теперь облака набежали». «Вот и хорошо», — ответил Олег, которому в толстом доспехе было невыносимо жарко. «Тенек сейчас пригодится».